Глава Красные наступают. Конец 1919 года, конец 1920. Залогом военной победы советской власти стали успехи в наращивании армии. Численное преимущество все время было на стороне красных и постоянно возрастало. В военном энциклопедическом словаре приводятся следующие цифры первые месяцы существования рабочая крестьянская Красная Армия имела менее 200 тысяч бойцов. Полгода спустя – более полумиллиона. К концу 1919 года – 3 миллиона. Деникин же на пике наступления осенью 1919 года смог собрать 150 тысяч солдат. У Колчака в самые лучшие времена действующая армия насчитывала меньше 120 тысяч штыков и сабель. На третьем этапе войны Красная Армия повсюду наступала и побеждала. Белые отчаянно оборонялись, но повсюду проигрывали. Двадцатый год начался с довершения разгрома колчаковцев, остатки которых ушли далеко на восток, частью в Маньчжурию, где в районе Китайско-Восточной железной дороги КВЖД еще долго будет сохраняться рудимент старорежимной России, а частью в Дальневосточную Республику новое государство со столицей во Владивостоке. Это был компромисс между РСФСР и японским правительством. Обе стороны рассматривали ДВР как буфер, позволяющий избегнуть прямой войны. Красные были недостаточно сильны, чтобы драться с японскими войсками, а правительству Японии приходилось считаться со строениями своей страны. Там, как и в Западной Европе, идея интервенции не имела общественной поддержки. Граница ДВР на западе проходила по Байкалу и от северного края озера тянулась до Ходского моря. Кроме того, Совнарком был вынужден смириться с существованием обособленного белогвардейско-японского анклава в самом Владивостоке. На севере обошлось без больших боев. Иностранные войска просто покинули свои базы в Архангельске и Мурманске, после чего в феврале двадцатого года туда вошли красные, не встретив серьезного сопротивления. Труднее всего шло покорение южных регионов, где белых поддерживала значительная часть населения, прежде всего казачество. Соединение и подразделение разбитой армии Деникина отступали с упорными боями. Значительная часть Деникинцев, уже бывших, поскольку сам Деникин подал в отставку, эвакуировалась в Крым и закрепилась там, пользуясь тем, что полуостров, соединенный с материком очень узким перешейком, можно было защищать небольшими силами. Там образовалось правительство Юга России во главе с бывшим царским министром финансов Столыпинским соратником Александром Кривошеиным. Но вся полнота власти принадлежала военному диктатору Петру Врангелю, менее консервативному, чем Деникин. Одним из первых своих указов барон Врангель пообещал передать землю обрабатывающим ее хозяевам, то есть крестьянам, и посолил полную амнистию всем заблудшим. Готов он был отказаться и от принципа неделимости, предлагая суверенитет украинцам и кавказцам. В 1919 году подобная политика могла бы повернуть ход войны. Но в 1920-м взывать к народу и национальным правительствам было уже поздно. Понимая, что из осажденного изолированного Крыма ход событий не переломить, Варангель попробовал вырваться за пределы полуострова. В начале лета его немногочисленные, но крепко сбитые полки даже добились определенных успехов, захватив Северную Таврию и высадив десант на Кавказском побережье. Однако потеснить красных врангельцам удалось только потому, что в это время основные силы советской армии были переброшены на Польский фронт. К этому времени РСФЦР официально признала независимость трех бывших колоний – Финляндии, Эстонии и Польши. Еще несколько новых государств являлись независимыми де-факто. Но это не означало, что большевики готовы это терпеть. В двадцатом году у них еще не хватало сил, чтобы восстановить контроль над потерянными территориями. Ограниченность ресурсов вынуждала Советы сконцентрировать свои усилия на тех направлениях, где задача представлялась более легкой или же обстоятельства требовали поторопиться. Первым объектом нападения стала Азербайджанская демократическая республика. После ухода оттуда турецких войск в 1918 году и английских в 1919, небольшую страну раздирали национальные, социальные и политические конфликты. А неподалеку, на северном Кавказе, находилась советская 11-я армия, преследовавшая разбитых белогвардейцев. Главным мотивом для Москвы стала потребность бакинской нефти. Поэтому, несмотря на продолжающиеся боевые действия против варангелевцев, и напряженные отношения с Польшей, советское правительство инициировало большевистское восстание в Баку и ввело в Азербайджан войска. Операция заняла всего три дня. Попытка сразу же подчинить и Армению, где в мае местные большевики тоже подняли мятеж, не удалась. В это время Совнаркому стало не до Закавказья. Началась большая война с Польшей. Конфликт возник из-за того, что оба молодых государства Советская Россия и возродившаяся Польша претендовали на одну и ту же территорию – Украину и Беларусь. Польское правительство намеревалось восстановить исторические пределы Речи Посполитой. Москва – восстановить в западных регионах советскую власть. В 1919 году, пока Красные воевали с Колчаком и Деникиным, польские войска захватили Беларусь. Украинская Народная Республика, оказавшаяся между трех огней – Красной, Деникинцы и Поляки – прекратило свое существование. Киев был взят сначала белыми, потом красными. Неминуемое военное столкновение между РСФСР и Польшей из-за спорных земель было отсрочено из-за того, что советская власть в конце осени 1919 года начала одерживать в гражданской войне победу за победой. Поляки вступили в переговоры, однако, увидев, что окончательно разгромить белых советам не удается, решили воспользоваться ситуацией и нанести удар пока основные силы Красной Армии сосредоточены в Таврии и на Кубани. В конце апреля польская армия перешла в наступление и вскоре взяла Киев. Но командование РККА, рабочий крестьянской Красной Армии, спешно перекинуло с востока подкрепления, обеспечило себе численное превосходство и фронт покатился в обратном направлении. Красные шли двумя клиньями – на Варшаву и на Львов. Пали Киев, Минск, Вильна, Брест-Литовск, Когда под угрозой оказалась собственная польская территория, на помощь правительству маршала Пилсудского пришли страны-антанты, обеспокоенные быстротой, с которой большевистские полчища двигались вглубь Европы. Беспокойство было не беспочвенным. Окрыленное успехами, московское руководство уже планировало создать Польскую Советскую Республику, а затем поднять социалистическую революцию в Германии и сразу же перейти к революции Всемирной. Главным идеологом красной экспансии был сам Ленин, веривший, что глобальное торжество марксистских идей не только неизбежно, но и вот-вот наступит. Британский министр иностранных дел Лорд Керсон от имени Антанты выдвинул ультиматум. Если Красная Армия не остановится на приграничной демаркационной линии, будут использованы все средства, имеющиеся в распоряжении британского правительства и его союзников. Неопределенность этой формулировки и твердая уверенность, что польские рабочие и крестьяне вот-вот восстанут против белопанского правительства, побудили Москву ответить отказом. Однако утопические мечты и мировой революции были разбиты реальностью. У поляков национально-патриотическое чувство оказалось сильнее классового. Перед угрозой вторжения они сплотились, а красноармейское командование в наступательном порыве растянуло свои коммуникации. В августе в этом сражении под Маршавой была разгромлена группировка Михаила Тухачевского. А группировка Александра Егорова, политкомиссаром при котором состоял Иосиф Сталин, потерпела поражение под Львовом. Десятки тысяч бойцов попали в плен, красные войска в беспорядке откатились назад. Война была проиграна. Парижскому мирному договору Советская Россия не только уступила области, которые ей готов была отдать лорд керсон Западную Украину, Западную Беларусь, но еще и выплатил из своей нищей казны 30 миллионов золотых рублей в виде репараций. Польский поход стал одной из самых тяжких ошибок Ленина, следствием его утопических фантазий. В то же время Польша и страны Антанты признали суверенитет Украины и Белоруссии, что означало для этих стран конец надежд на независимость, ведь там были размещены советские войска. Прекращение военных действий позволило Москве уничтожить последний белый плот на европейской территории страны – Врангельский Крым. Переброшенные с польского фронта войска обеспечили Красной Армии пятикратное превосходство в силах. Врангель отступил из Северной Таврии на полуостров под защиту перекопских укреплений, но Красные, не считаясь с потерями, прорвались через перешерик и одновременно форсировали мелководный залив Севаш. После этого сопротивление утратило смысл. Началась массовая эвакуация белогвардейцев и гражданских, в Крыму скопилось множество людей, бежавших с Советской России. На кораблях удалось увезти далеко не всех, не хватило мест. Около 150 тысяч человек уплыли, но многим пришлось сдаться на милость победителей. Милости не было. Большевики продолжали курс на уничтожение враждебного элемента заданной двумя годами ранее с началом Красного террора. Сдавшихся офицеров и просто подозрительных расстреливали без суда и следствия. Точное число жертв крымской расправы неизвестно. Оно составило, по разным оценкам, от 50 до 120 тысяч человек. Этой кровавой драмой завершилась основная фаза гражданской войны. Теперь на европейской территории бывшей Российской империи повсеместно установилась советская власть. Но держалась она пока непрочно.